Глава 7 Было уже далеко за полдень, когда Персис вернулась в участок. Её рубашка, мокрая от пота, так и липла к спине. Констебль Рэй дремал за своим столом. «Извините, мадам», — криво усмехнулся он, завидев Персис. «Непростая выдалась ночка». Персис знала, что у Рея, окружного Хавильдара, Должность, возникшая ещё во время эпохи Раджа, британского правления, констебль любого из 93 полицейских участков города, который первым занимается истцами. Только что родился пятый ребёнок. Она попробовала представить, каково жить в такой большой семье. Получилось что-то среднее между зоопарком и сумасшедшим домом, Уже не раз она поражалась тому, что общество превращает женщин в родильные автоматы и заставляет производить на свет одного ребёнка за другим. Нередко даже в таких семьях, которым это не по карману. Отец всегда считал, что дело в невежестве, а не в каких-то злостных намерениях, но Персис не была в этом так уверена. Казалось, в механизм жизни на субконтиненте вкралось что-то, что разжигает в людях слепое рвение к продолжению рода. И это что-то явно не похоть и не экономическая необходимость. Персис считала это скорее заразой, смертельным безумием, поразившим стольких её соотечественников. Она уселась за свой стол Отправила посыльного по имени Гапал за стаканом свежего лайма, а сама занялась заметками. День прошёл так хорошо, как только можно было надеяться. Она узнала очень много. Главным образом, то, что сэр Джеймс Хэриот прожил жизнь более сложную, чем могло показаться на первый взгляд. Ему поручили дело государственной важности — и это могло быть мотивом для его убийства. Прибавим к этому его якобы дружбу с Робертом Кэмпбеллом, который явно что-то не договаривает, так что предстоят дальнейшие расследования. И, наконец, сам Кэмпбелл намекнул, что мадан Лал не из тех, кому можно доверять. Не прошло и дня, а расследование уже как луковица — обнажает все новые и новые скрытые слои. Один за другим к Персис стали подходить отчитываться сослуживцы. Лал снабдил ее списком тех, кто присутствовал на балу. Теперь она добавила к нему собственные заметки, составленные во время опросов, и новую информацию, добытую коллегами. В большинстве своем эти сведения не представляли особого интереса, Так что некоторых людей уже можно было не считать подозреваемыми, и обращаться к ним в поисках новых сведений тоже было незачем. Чтобы не запутаться, Персис периодически обновляла свои заметки. На общем фоне выделялись два случая. Младший инспектор Хак плюхнулся на стул рядом с Персис и уткнулся в блокнот, с трудом разбирая свой собственный неразборчивый почерк. Американка по имени Дженнифер Мейси утверждает, что видела, как сэр Джеймс и его помощник, мадан Лал, зашли вдвоём вальков и о чём-то громко заспорили. Что именно они говорили, она не расслышала, но через минуту Лал промчался мимо неё, как побитая собака. Персис забеспокоилась. Лал ни о каком споре не упоминал. Возможно, счёл этот случай не настолько существенным, чтобы о нём рассказывать. До сих пор он производил на Персис скорее положительное впечатление. Он очень помогал ей и, похоже, горел совершенно искренним желанием найти убийцу. С другой стороны, Роберт Кэмпбелл утверждал, что у Лала есть скелеты в шкафу. Да и Тилак сообщил, что документы сэра Джеймса куда-то пропали и, вероятно, были уничтожены. Мысленно она вернулась к сожжённой бумаге, найденной тогда в кабинете. Что, если именно это всё, что осталось от документов? И откуда бы Тилак узнал об этом, если не от Лала? Персис попробовала ему позвонить, но экономка Гупта сообщила, что Лала нет дома и что он будет в своём офисе завтра, во второй половине дня. Вторая часть важных сведений поступила от Джорджа Фернандеса. Примостившись на краешке стола, мокрый от пота младший инспектор поведал ей о своих достижениях. Персис поразилась его дотошности и въедливости, и представила, как это должно быть неприятно, когда тебя допрашивает этот человек с напряжённым выражением лица и торчащими вверх усами. Клод Деррида, французский еврей и архитектор, утверждает, что видел, как сэр Джеймс разговаривал у себя в кабинете с неким вишалом мистре. Это имя было написано на визитной карточке на столе. Они разглядывали что-то на столе, и сэр Джеймс быстро прикрыл это что-то носовым платком. Что именно, свидетель не разглядел как следует, но полагает, что это было что-то блестящее. «А что же сам Деррида там делал?» «Приехал пораньше, чтобы обсудить с сэром Джеймсом один личный вопрос. Весной он собирается в Англию, вот и хотел узнать имя тамошнего портного» у которого одевается сэр Джеймс». Фернандес покачал головой. «Я ему посоветовал поберечь деньги. Лучшие портные прямо тут, в Бомбее. Входишь нищим, выходишь принцем, и при этом всё по божеским ценам». Персис задумалась. «Само по себе всё это казалось несущественным, но Дорида определённо что-то видел». «Что такое сэр Джеймс пытался от него спрятать? Если что-то ценное, то где оно сейчас? А может, именно это вор и забрал из сейфа?» Эти вопросы она мысленно добавила к тем, которые уже имелись. «Кто такой Вишал Мистри?» — спросила она. «Не знаю. В списке, который ты мне дала, его не было». Персис нахмурилась и вернулась к основному перечню. Никакого мистери не обнаружилось ни в официальном списке гостей, ни в списке персонала. Любопытно. Тем не менее, он явно приходил к Хэриуту в тот вечер. Прежде чем отправиться домой, Персис заглянула к суперинтенданту. Она терпеливо подождала, пока Сетт закончит беседовать с кем-то по телефону наконец он положил трубку устало вздохнул взял со стола бутылку и налил себе виски уже запила спросил он нет скоро запьёшь». он отпил глоток поморщился и сообщил звонил алам чанна из индиан chronicle хочет взять у тебя интервью я сказал чтобы даже не надеялся «В общем, поздравляю тебя, Персис. Ты хотела славы, ты её получила. Впредь будь поосторожнее с желаниями». Уже смеркалось, когда Персис припарковала свой джип в узком переулке за книжным магазином. Выйдя из машины, она направилась к парадному входу. Там она на мгновение остановилась и оглядела фасад. Он уже давно нуждался в ремонте. Декоративные дорические колонны, обрамлявшие стеклянные окна, крошились. Песчаник изрядно пострадал от муссонов и от пьяниц, имевших привычку мочиться непосредственно на цоколь. К окнам были приклеены плакаты с рекламой книг и пропагандой различных политических убеждений её отца, в том числе Объявление о предстоящем митинге партии Конгресса. Над витриной, на декоративном фризе, прямо возле названия магазина были изображены сцены из зороастрийской мифологии. Чудесные птицы, белые кони и сам пророк Зороастр, восседающий на вершине горы в окружении священного огня. По обоим краям фриза Взгромоздившись на выступающие постаменты, сидели два каменных грифа. Они взирали на прохожих сверху вниз, и намерения у них явно были самые недобрые. Чем старше становилась Персис, тем больше её беспокоили эти откровенно парсийские эмблемы. Религия никогда не играла значительной роли в её жизни — Однако она понимала её влияние на многих своих соотечественников, а в годы раздела воочию увидела, к какому хаосу может привести слепая вера. Персис не переставала удивляться, насколько общество в эмансипированной Индии похоже на то, каким было при прежних правителях. Она помнила, как в далёком 1942 году наивной 20 девушкой слушала пылкую речь Ганди «Вон из Индии». Ослабленный Черчилль, добиваясь дальнейшей поддержки Индии в войне, послал сэра Стэнфорда Крипса обсудить смену политического статуса Индии. Но Черчилль уже показал себя двуличным человеком. Так что его предложение отвергли и Ганди, и Джина. На собрании конгресса в Бомбее призывом к сплочению нации стали следующие слова Ганди. «Вот вам от меня небольшая мантра. Запечатлейте её в своих сердцах и выражайте в каждом вашем вздохе «Действовать или умереть» — вот эта мантра. «Мы или освободим Индию, или умрём, пытаясь это сделать, но мы не увидим окончательное закрепление нашего рабства. И Персис тоже бросилась в бой. Она посещала митинги и выступала на дебатах в колледже, а когда Ганди попал в тюрьму, Персис вместе с тысячами других людей требовала его освобождения. Но теперь эти дни казались далёким воспоминанием, Дух национального единства пошатнулся, и старые разногласия вновь дали о себе знать. Кастовые предрассудки, религиозные прения, экономическое неравенство. Богачи пытались всеми силами удержать свои позиции, а бедняков, жертв собственного невежества, снидала бессильная ярость. Ганди бы разрыдался, если бы всё это увидел. Входная дверь была, как обычно, не заперта. Отец был твёрдо убеждён, если кому-то взбредёт в голову украсть книги, значит, он в них остро нуждается, но не может себе позволить, так что пусть берёт на здоровье. А если это не так, то пускай уж лучше по городу ходят начитанные воры, чем неграмотные. Свет горел тускло, магазин был погружён в полумрак. У стойки никого не было. Магазин всегда открывался и закрывался в зависимости от настроения владельца. Благодаря своей репутации он вполне мог себе это позволить. Люди повторяли друг другу как молитву. «Сэм Вадия знает толк в книгах». Он читал их, он понимал их, он навязывал их покупателям или, наоборот, выхватывал из их дрожащих рук. Она вам не подойдёт. Возьмите лучше эту», — говорил он, и, что самое смешное, всегда оказывался прав. Магазин пользовался такой славой, что в него стали часто наведываться знаменитости. Даже премьер-министр Джавахар Лал Неру, когда посещал город, неизменно заглядывал сюда. Потом столичные власти усилили над ним контроль, и его визитом пришёл конец. Персис помнила, как однажды поздно вечером к магазину подъехал его белый амбассадор, и, как на порог, неторопливо ступила высокая худощавая фигура Неру. Позади него суетился телохранитель. Персис тогда было 17 лет. Отец представил её, Неру улыбнулся, пожал ей руку и спросил, что она сейчас читает. Она застенчиво продемонстрировала потрёпанный экземпляр доктора Живаго, с которым не расставалась всю последнюю неделю. Отец утверждал, что на родине автора, в России, эта книга запрещена. Неру тут же купил себе дюжину экземпляров. Персис прошла в дальнюю часть магазина и обнаружила, что отец лежит на диване с томом истории и археологии. Ноги, страдающие от свящей, покоились на подушках. Голову он запрокинул, и изо рта у него стекала струйка слюны. Он тихонько похрапывал, и его грудь беспорядочно вздымалась. Рядом валялось позабытое инвалидное кресло. Персис знала, что отец хорошо наловчился пользоваться этим хитроумным устройством, но всё же время от времени он падал на пол, путался в конечностях и сыпал проклятиями. Она ощутила укол вины. Разве обязательно быть с ним такой резкой? Говоря откровенно, она слишком мало знала о смерти матери, чтобы кого-то осуждать, тем более отца. Сэм хранил правду глубоко внутри себя и все эти годы оставался глух к мольбам дочери. Чутьё подсказывало ей, скудное объяснение, что мать погибла на митинге за независимость, содержало в себе далеко не всю правду. Но каждый раз, когда Персис пыталась узнать подробности, глаза Сэма затуманивались, рот сжимался в узкую линию, он закрывался ото всех уходил в себя и мог проводить в таком состоянии часы, а иногда и дни напролёт. Родители Персис познакомились на светском приёме. Сэм пробрался туда вместе с другом и на танцполе столкнулся со своей будущей женой. По его словам, это была любовь с первого взгляда. Понимая, что обычных ухаживаний для такой женщины будет недостаточно, Сэм поднялся на сцену и подговорил музыкантов сыграть его любимую мелодию в жанре «рэктайм». Кроме того, если верить его словам, он всегда превосходно танцевал. Трюк сработал, и вскоре Санас и Сэм стали парой к огромному ужасу её отца, который запретил этот брак. Однако они, немало не испугавшись, просто сбежали и поженились. После этого санас была немедленно вычеркнута из отцовского завещания. А когда она умерла, старый Пуновалла стремительно сдал и скоро последовал за дочерью. Персис жалела, что не знала своего отца, каким он был в те годы. Тогда она могла бы увидеть танец, который покорил сердце её матери. Наблюдать отца прикованным к инвалидному креслу было почти невыносимо. Она решила не будить его. Он уже не первый раз засыпал в магазине. Книжный был для Сэма убежищем, как и для неё. Единственным, чем отец охотно делился с дочерью, была его любовь к книгам. Или, вернее... Любовь её матери к ним. Именно Санас убедила Сэма заняться этим магазином, и её страсть разожгла в нём преданность делу, угасшую было после кончины его отца. Мать Персис увлекалась литературным творчеством и воображала себя начинающей писательницей. Опубликовать свою собственную книгу она так и не успела, Однако тот факт, что именно за этой звездой она решила следовать, каким-то образом добавлял ей неприходящей загадочности. Однажды Персис спросила отца, не осталось ли у него что-нибудь из материнских трудов. Он уклонился от ответа. Вероятно, потому что желал сохранить их исключительно для себя. В детстве Персис завидовал ему, Остав взрослой, поняла, Сэм охотно отдал бы остатки своего покалеченного тела, чтобы вернуть её мать. Печаль сразила его, как гангрена, но вырвать из груди сердце, чтобы спасти себя, он не мог. Именно там, словно муха в янтаре, надёжно хранился образ Санас в аде. Персис наклонилась вперёд и нежно поцеловала отца в лоб. Веки его затрепетали, с губ сорвалось какое-то бормотание, и всё же он не проснулся. Луч лунного света, сочась через круглое окно, падал на его лысеющую макушку и освещал сеть мелких шрамов. Они начали обнажаться, когда у Сэма стали выпадать волосы. Сердце Персис наполнилось смутной печалью. Она знала, что только во сне отец становится самим собой, и что, плывя по фантастическим океанам ночи, он снова видится с единственной женщиной, которую любил и которую потерял».